Год второй. Апрель. Кальдер Джексон наконец-то собрался отобедать со мной. Он находился в Лондоне по случаю международной конференции специалистов-травников. «Он был бы счастлив», — сказал он мне, — «провести хоть вечер вдали от своих коллег. И я назначил встречу в ресторане на том основании, что квартира моя несла на себе печать цивилизации, а вот кухня нет». В первое же мгновение я почувствовал, что в нем что-то изменилось, хотя трудно было определить, что именно, словно он стал портретом самого себя крупнее натуральной величины. Видно было, как поворачиваются головы, и слышно, как перешептываются голоса, когда мы пробирались по битком набитому залу к своему столику. Но благодаря телевидению это уже не удивляло. «Однако еще и сейчас», — подумал я, — Кальдору это доставляло удовольствие. В нем еще не было открытого высокомерия, еще держалась подобающая скромность манер, но что-то внутри него усилилось, кристаллизовалось, стало решающим фактором. «Теперь даже для самого себя, — подумал я, — он стал великим человеком. Что же, — гадал я, — если и вправду было что-то, так своеобразно преобразило его?» Мне взбрело на ум только одно, чего я менее всего ожидал — смерть Яна Паргитера. Над полной тарелкой сочной копченой лососины Кальдер извинился за резкость, с которой он отмахнулся от моего звонка в тот ужасный вечер, и я сказал, что это совершенно понятно. «Надо признаться», — говорил Кальдер, выдавливая лимонный сок, — «я перепугался, что рухнет весь мой бизнес». «Товарищи Яна, вы же понимаете, никогда меня не одобряли. Я боялся, что они восстановят всех против меня, раз Яна больше нет». «Но этого не произошло». Он покачал головой, накалывая вилкой кусок нежного мяса. «Удивительно, но нет, поразительно». Он положил копченую лососину в рот и оценивающе промычал, пережевывая. «Я отдавал себе отчет». И он, конечно, тоже, что уши людей за соседними столиками явственно настраиваются на характерный голос, на ясную звучную дикцию с ее простонародной резкостью. «Мой двор по-прежнему полон. Люди в меня верят, понимаете ли. Может быть, мне чуть реже стали посылать скаковых лошадей, но их еще хватает. А слышали вы еще что-нибудь про смерть Яна Паргетера? Нашли убийцу. В его взгляде выразилось сожаление. Уверен, что нет. На днях я спрашивал одного его друга, и он сказал, что, по-видимому, никто больше ничего не выясняет. Он был совершенно подавлен, я тоже. Конечно, если убийцу найдут, это не вернет Яна, но все равно хочется знать. Я сочувственно покивал и сменил тему. «Расскажите мне о ваших последних успехах», — сказал я, уберя бумажной толщины ломтик поджаренного хлеба с маслом. «Я считаю, что ваша работа чрезвычайно интересна. Я также считал, что это единственная тема, на которую можно поговорить, поскольку нас, похоже, мало что связывало. Может быть, я и сожалел об этом, но пока не стремился к более близкой дружбе». Кальдер задумчиво проглотил еще один кусочек копченой лососины. «Я получил жеребенка», — сказал он, наконец, тренированного двухлетку. За ним ухаживал Ян, и он, казалось, уже пришел в норму. Потом, через три недели после смерти Яна, у жеребенка пошла кровь изо рта и из носа, и все никак не останавливалось. И так как заместитель Яна не мог выяснить, в чем беда, тренер уговорил владельца отослать лошадь ко мне. «А вы разобрались, что с ним не так?» — спросил я. «Да нет». Он покачал головой. «В этом не было необходимости». Три дня подряд я возлагал на него руки, и кровотечение вскоре прекратилось. Я продержал его у себя в поместье еще две недели, И вернул хозяину в добром здравии. Смежные столы завороженно слушали. Честно говоря, я тоже. Вы давали ему травы, поинтересовался я. Конечно, непременно. И добавлял люцерну в его сено. Эта штука здорово помогает при всяких болезнях. Люцерна, то есть. Я весьма смутно представлял, на что похоже люцерна. Кажется, какой-то сорняк. — Единственное, чего вы не сможете сделать с помощью трав, — уверенно заявил Кальдер, — это причинить вред. Поскольку рот мой был полон, я вопросительно поднял брови. Довольно усмехнувшись, он объяснил, — обыкновенные медикаменты из-за их сильного действия и побочных эффектов надо применять очень осторожно. Но если я точно не знаю, что с лошадью, я могу дать ей любое травяное снадобье». Хоть все сразу, в надежде, что одно из них попадет в цель, и чаще всего так и случается. Может быть, это антинаучно, но если ученый-ветеринар не может точно сказать, что с лошадью, как я-то могу? Я от души рассмеялся и предложил ему вина. Кудрявый шлем склонился, моя рука направилась было к бутылке, стоящей в ведерке со льдом но движение было немедленно предупреждено бдительным официантом, который почти благоговейно наполнил бокал целителя. «Как прошло в январе, американское турне?» — спросил я. «Хм...» — он попробовал вино. «Интересно!» Он слегка нахмурился и занялся оставшейся лососиной, оставив меня гадать, был ли это весь его ответ. Однако, положив нож и вилку, он откинулся на стуле и поведал мне, что наиболее увлекательной частью американского путешествия были, как он и ожидал, несколько дней катания на горных лыжах. Из-за Ростбифом и Бургундским, которые появились на столе, мы обсудили места лыжных катаний. За блинчиками Сюзет я вспомнил про Диздейла и Бетину и услышал, что Диздл был по делам в Нью-Йорке, а Бетина получила небольшую роль в каком-то английском фильме, и Диздл не знает, радоваться этому или огорчаться. «Там полно шикарных молодых жеребцов», — ухмыльнулся Кальдер. «Диздейлу так и так пришлось бы понервничать, а тут еще пришлось отлучиться на десять дней». «Невольно мне пришло в голову», что сам Кальдер, похоже, обходился без личной жизни. С другой стороны, он тоже никогда не видел меня с девушками, а на гомика он никак не походил. За кофе истощив запас тем, я спросил его, как поживает его хозяйство вообще. И Джейсон, правая рука в частности, Кальдер пожал плечами. «Ушел. Они приходят и уходят, вы же понимаете». В наши дни нет верности. А вы не боитесь, ну, что он прихватит с собой ваши секреты? Кальдера, похоже, это позабавило. Он мало знал. То есть я выдавал ему таблетки и говорил, какой лошади их дать. Таким вот образом. Мы завершили вечер весьма мило, по порции бренди на брата и сигара для Кальдера. И я постарался не вздрогнуть при виде счета. «Было очень приятно», — сказал кальдер «Вы должны как-нибудь вновь приехать к обеду». «С удовольствием». Под занавес возникла пауза. Мы посидели несколько минут, обоюдно оценивая друг друга. Два совершенно различных человека, которых связала десятая доля секунды на тротуаре Оскота. «Спасенный и Спаситель». Нечаянно заинтересовавшиеся друг другом. Привычное любопытство, которое не очень хотелось удовлетворять. Подумав, я улыбнулся ему и получил в ответ такую же улыбку, поверхностную, неглубокую, точное отражение моих чувств.